Глава 20. Дуэльный зал оказался огромной аудиторией по типу амфитеатра, с защитным куполом в центре, не пропускающим заклинания к зрителям, которых набралось очень много. Я даже забеспокоилась, что мест не найдётся, но оказалось, Антуан уже занял. Ещё бы, день его триумфа. Лицо его сияло словно под флёром, но флёра не было. Я не удержалась и специально проверила. Впрочем, он и без флера хорош. Недаром вокруг него велись девицы, пытаясь привлечь внимание. Даже Соланж, на месте которой так жаждала оказаться Вивиана, умудрилась забыть про свой статус невесты-наследника и вовсю кокетничала с моим женихом. Вивиана проявила явный интерес. Ее устраивал любой вариант удаления соперницы – даже самый скандальный но антуан компрометировать чужих невест не собирался отвечал даже безобычной для него вежливой улыбки а при виде нас и вовсе отвернулся от собеседницы саланш надулась и окатила подходивших нас пренебрежительным взглядом ладно бы только вивиану но и мне досталась презрительная гримаса и я её считала приятной девушкой нет Вивиана права. Ничего там приятного нет. Даже ноги под платьем наверняка кривые. Но Вивиана сделала вид, что не заметила, и защебетала, показывая дружеское расположение. Она всячески пыталась вовлечь в разговор брата, но тот делал вид, что увлечён мной, играть в игры сестры он не собирался. Я думала, что все собрались ради дуэли Шарля и Антуана. Оказалось, это не так. не успев появиться в академии, некоторые студенты умудрились уже подцапаться настолько, что перенесли выяснение отношений в дуэльный зал. Так что дуэль, ради которой меня сюда притащили, была не только единственной, но даже не первой. Первыми на арену выпорхнули две девицы в лёгких летних платьях, поскольку мантии во внеучебное время мало кто носил. Выглядели они словно не драться собирались, а на бал. при полном параде и аксессуарах явно не артефактного назначения. Артефакты на арену не пропускали. Кто-то дерётся из-за своей невесты, а кто-то из-за чужих женихов, хихикнула Саланж, стрельнув Вантуана глазами. Тот наконец не сходительно улыбнулся, признавая её правоту, а я от неожиданности отарапела. Это что? Она намекает, что дуэль из-за моего жениха? И какой приз победительнице? спросила я на всякий случай. Не знаю, но точно не я, расплылся Антуан в довольной улыбке. Честно говоря, я бы даже не стал смотреть, но иногда очередь двигается, и если не подойти вовремя, засчитают проигрыш. Но драться из-за Инора, продолжала я не доумевать, да ещё при условии, что победительница его не получает, мне кажется, это унизительно. Если бы победительница получала моего брата, дуэлей было бы куда больше, влезла Вивиана. Если ты до сих пор не заметила, он полон достоинств. Как же не заметишь, если со всех сторон указывают кому не лень. Невесты обычно принимают все положительные черты женихов как должное, пропела Саланж, положив руку на плечо Антуана. Не стоит судить по себе. Неожиданно встала на мою защиту Вивиана, по-видимому, осознав, что Саланж вряд ли согласится променять своего жениха на Антуана, как бы ни какетничало со вторым. Николь нельзя упрекнуть в невнимании. Поэтому Антуану приходится из-за неё драться. О, сбуле, давно пора было решить вопрос. Слишком много я себе возомнил. Кто он такой по сравнению с Альвендуа? Саланш выдала мурлыкающий звук, выражающий полное согласие с Фивианой и одновременно пренебрежение к Шарлю. Не хотелось её обижать, но по некоторым вопросам они с сестрой Антуана просто копия друг друга, так что принц не заметит разницы, замени одну на другую. Сама Саланш, казалось, и не вспоминала про своего жениха, зато на чужого бросала весьма выразительные взгляды. И то сказать, Антуан в одежде которого преобладали белые и золотые цвета, сейчас куда более походил на принца, чем принц настоящий, в чьём родстве с лединингами, уже после первого беглого взгляда, мало кто усомнился бы, настолько много общего в форме носа и подбородка с официальными изображениями. И я сильно подозревала, что родовые особенности были смягчены флёром И на самом деле, наследный принц весьма походил на призрак своего предка, чьи прижизненные изображения не слишком соответствовали оригиналу. Возможно, Саланш видела жениха без прекрас и жалеет, что не вольна в выборе. Но выбрала бы она Антуана. Похоже, он уверен в положительном ответе, вон как горделиво выпячивает грудь, как павлин перед павами. Девицы под куполом уже вовсю бросали друг в друга оскорбления и какие-то невнятные заклинания, от которых у одной встали дыбом волосы, а у второй по лицу неапрятно размазалась сажа. Если они надеялись привлечь Антуана, то просчитались. Жених не просто не обращал внимания, но происходящее под куполом он повернулся спиной. На мгновение стало жалко этих дурочек, уж больно неприглядно они смотрелись. но только на мгновение. Дрались они по собственному желанию, благо, что слабенькие заклинания не соответствовали ненавидящим взглядам. Возможно, дело совсем в другом, а Антуан был предлогом, таким же, как для самого Антуана, при вызове на дуэль Шарля. Я поискала Шарля взглядом, не нашла, зато нашла Бернар. Он сидел на противоположной стороне, рядом с Жаном Филиппом и смотрел на меня. увидев, что заметила, помахал рукой. Кузен же впился глазами в арену, азартно подпрыгивая на сиденье. Магия у девушек закончилась, но из-под купола они не вышли, решив разобраться раз и навсегда. Дуэльный поединок переродился в вулкарную драку. Судя по тому, что подпрыгивал и кричал не только кузен на исход боя, заключали пари. Бернар украдкой послал мне воздушный поцелуй. Я же столь рисковать не стала, но улыбнулась. Эх, посчитают меня бессердечной кокеткой, если кто-то вдруг увидит. Вид под куполом становился все отвратительнее, смотреть на творящееся там безобразие не было сил. Антуан, тронула я жениха за рукав. Если они действительно дерутся из-за тебя, может, остановишь их? Объяснишь, что все это не только не даст результата, но и выглядит ужасно. Антон даже не повернулся посмотреть, так ли это. Лишь снисходительно улыбнулся и поцеловал мне руку. Поверь, дорогая, лучше всего не обращать внимания. Иначе его замятает о себе богиня весь что, поддержала его Вивиана. Да и не стоит вмешиваться, судья уже останавливает дуэль, если, конечно, то, что мы наблюдаем, можно назвать столь благородным словом. Но Николь Простолюдинов нужно сразу ставить на место. Простолюдин с магией ошибка богини, её недосмотр. Прощебетала Вивиана, улыбаясь так, что со стороны казалось, что она говорит исключительно приятные вещи. Если не мне, то Салан точно. Запомни, мы отдельно, они отдельно. Мы опора магии и опора трона. Хороша пора, которая спит и видит, как бы самой сесть на Шамборский трон. Но говорить этого я, разумеется, не стала. Кисло улыбнулась и отвернулась от Альвиндуа. Люсиль выглядела немного пришибленной, наверняка приняла слова Вивианны на свой счёт. Конечно, простолюдинкой её не назовёшь, но семья совсем не титулованная в отличие от Альвиндуа. Нет. Вивиана не впервые говорила, что считать нашу дружбу неуместной, но в этот раз всё наше окружение словно не замечало мою подругу. Но я лучше буду отдельно от Вивианы и Саланж, а не от Люсиль. Под куполом уже стояла новая пара. Два студента выглядели не столь непримиримо, как только что ушедшие девушки. Судя по всем, эта дуэль служила больше для развлечения, чем для выяснения отношений. Отработка слабых боевых заклинаний на постоянно уклоняющемся объекте. Заклинания были красочными, некоторые со звуковыми эффектами. Похоже, парни встречались под куполом не впервые и хотели удивить не только друг друга, но и зрителей, или рассмешить. Мощная орачья дева потянулась к одному из дуэлянтов за поцелуем, но её надеждам оказалось не суждено сбыться. Иллюзия лопнула с громким треском, развалилась на тьму мелких жёлтых мотыльков и устремилась к отправившему заклинание. Тот отбивался, словно к нему вернулась не собственная магия, а злобная некроманская. Мотыльки почему-то не уничтожались, лишь вспархивали и опять оседали, занимая каждый свободный кусочек тела. Похоже, даже в нос пытались залезть, поскольку маг расщехался, размахивая руками. как ветряная мельница, но это ему не особо помогло. Он всё так же оставался покрыт жёлтым шевелящимся ковром, по-видимому, блокирующим магию. Колдовать в таких условиях не смог, и распорядитель объявил о завершении поединка. Мотыльки пропали при прохождении через купол. Проигравший выглядел не слишком расстроенным. Мне показалось, что они оба остались довольными результатом. Оскольку устали что-то живо обсуждать и черкать на листах какие-то схемы. Ужасно захотелось их послушать, но там и без меня было не протолкнуться. "Пояцы", пренебрежительно бросила Вивиана. "Ничего не умеют, только пыль в глаза пускать". Следующая схватка оказалась менее зрелищной. Противники кружили внутри купола, изредка прощупывая друг друга короткими импульсами. и обходясь без звуковых и световых эффектов. Саланж с Вивианой болтали, словно лучшие подруги, не обращая внимания на происходящее. Антуан же напротив, глядел намного внимательнее, чем на схватку перед этой. Пальцы его непроизвольно шевелились, словно он был одним из поединщиков и повторял чужие заклинания или костовал свои. Лицо жёсткое, непримиримое, словно у мраморной статуи древнего божества. Я опять забеспокоилась исходом грядущей дуэли и начала осматривать зал, ища Шарля или хотя бы Франциска. Должны же они подойти заранее. Но они посчитали явно по-другому. Я не заметила ни Шарля, ни призрака. Вспомнив про метку, я с облегчением обнаружила, что Шарль уже на подходе к дуэльному залу. Зря я переживала, что опоздает. Вошёл он с совершенно невозмутимой физиономией, как будто и не догадывался, что его собираются убивать. Франциск плыл рядом и выглядел как кот, объевшийся сметаны да икоты. Вроде и наверху блаженства, но лишнее давление в пузе мешает. По-видимому, эмоции покойный монарх после диеты в монастырях хлебнул через край. Слишком много всего оказалось в академии. Глаза его пытались смотреть в разные стороны. чтобы охватить как можно больше развлечений. Это не пошло на пользу монархическому облику, который потерял не только важность, но и аккуратность. Одежда висела дымными клочьями, и даже перо выглядело выдранным у петуха после продолжительных боёв. "Куда это ты уставилась?" прошипела Вивиана. "Ты на него так смотришь, словно жалеешь?" Франциско действительно было жалко. но не объяснять же это столь недружелюбно настроенной леди, которая к тому же даже не видит призрака. Бульье появился, обрадованно возвестила Саланж: "Антуан, покажи ему, что значит родовая магия". Почему-то подумалось, что Франциск подкинул Шарлю что-то из своих королевских секретов, и тогда получается графская магия против королевской. Честно говоря, не припомню, чтобы Альвиндуа славились как маги. Наверняка в заначке один единственный подлый трюк. Да, мало используемый, но непременно подлый. И если королевская защита против него окажется бессильна, я опять заволновалась. Антуан, мне не хотелось бы, чтобы ваша дуэль плохо закончилась. Это так мило с твоей стороны, расплылся он в обаятельной улыбке. Не переживай, дорогая, она закончится хорошо. Для обоих. подозрительно уточнила я. Тебе есть дело до Буле? удивилась Саланж. Имея такого жениха, как Антуан, ты заглядываешься на других парней? Это она ещё не видела, как я Шарля затаскивала к себе в комнату. Интересно, что бы она тогда сказала? Он мне пару раз помог и вообще производит хорошее впечатление. я ответила уверенно, но Саланж и Вивиана переглянулись и захихикали. Можно подумать, я сказала что-то смешное. Я разозлилась, почувствовала, как кончиком пальцев приливает магия, и с большим трудом удержала её при себе. Дедушка бы гордился моим самообладанием, а Вивиана может радоваться, что осталась при волосах. Как впрочем и Саланж. Интересно, в случае моей нездержанности это засчитали бы как покушение на члена правящего семейства или нет? С одной стороны, она пока таковым не является, с другой совсем скоро будет. Пожалуй, проверять всё-таки не стоит. Хотя Саланж, что с волосами, что без них, вряд ли станет симпатичнее. Я раздражённо отвернулась от хихикающей парочки, собираясь уйти с Люсиль от них подальше, и уткнулась в Антуана. Николь, помощь таких, как он, нужно принимать как само собой разумеющееся. Запомни, «Ты ему ничего не должна», – важно заявил он. «Именно мы, древние рода, стояли на страже интересов Шамбора и давали возможность спокойной жизни таким, как Буле». Саланж внимала ему с приоткрытым ртом, который действительно крупноват не только на Вивианин вкус. В своем неприкрытом восхищении Антуаном выглядела она круглой дурой и вообще раздражала меня чем дальше, тем сильнее». В конце концов у неё есть собственный жених. Пусть им и восхищается. Антуан хотел сказать ещё что-то столь же высокопарное, но пока он обсуждал Шарля, очередная дуэль закончилась, и под купол пригласили уже его. Саланж защебетала пожелание удачи. Вивиана выразила уверенность в том, что Альвин Дюа, как всегда, окажется на высоте. Даже Люсиль бросила короткую фразу: которую при желании можно было посчитать напутственной. Я же молчала. Антуан, уже спустившийся на ступеньку, обратил на это внимание, остановился, повернулся и спросил: "А ты, Николь, что ты пожелаешь мне? Не делать ничего такого, о чём впоследствии пожалеешь. За это можешь не переживать, Буле, последний, о ком я пожалею". Похоже, мои слова Антуана разозлили, потому что из движения ушла некоторая воляжность. они стали резкими и жёсткими. Под купол он почти вбежал. "Николь, ты забыла всё, о чём мы с тобой говорили не так давно", возмутилась Вивиана. "Ты не должна позорить Альвиндуа. Тьфу, сильнее позорить Альвиндуа, чем они это делают сами, у тебя вряд ли получится, гонёк. Так что даже не бери в голову речи этой безголовой девицы", радостно заявил подлетевший Франциск. Стоящие рядом со мной его не видели, но почувствовали. Вивиана Зябка передёрнулась и недоумённо огляделась. Саланш потирала плечо, по которому прошёлся манжет призрака. Предупредили? одними губами спросила я. Разумеется, гордо ответил Франциск. И не только предупредил, но и показал личную защиту. Нападающее заклинание откатится, как волна от каменной набережной, и обратится против пославшего. Но я не хочу, чтобы кто-то погиб. Я сказала слишком громко, и на меня начали оглядываться, но мне не было до этого ни малейшего дела. Я не хочу смерти ни Антуана, ни Шарля. "Николь", возмущённо бросила Вивиана. "Успокойся. Огонёк, никто не погибнет", хихикнул Франциск. "Монарха убивать и нападающих стратегически невыгодно". Не всякий труп можно добросить, нужно, чтобы живой преступник попал в руки дознавателей и сдался участников, поэтому мои заклинания не смертельны. Но Антуану они не понравятся, поверь. Заклинание, значит, Франциск показал Шарлю не одно, а несколько. Слова призрака немного успокоили. Шарль перестал казаться беззащитным перед Антуаном, хотя он и до этого не производил впечатления беспомощного инора. Тем временем защитный купол активировался, и Антуан с Шарлем остались один на один. Оказалось, что за Антуана болеют не все, лишь такие экзальтированные девицы, как Саланж, привлечённые внешней красивой упаковкой, и пара близких приятелей. Большая часть болела за его противника. До нас доносились возгласы вроде: "Шарль, надири задницу этому индюку, который жутко бесили Вивиану". Она аж шипеть начала. Ещё бы, на её месте я бы тоже обиделась. На Индюков Альвендуа совсем не похоже. Индюкина намного симпатичнее, хотя и лысая. Пожалуй, Антуан смотрелся выигрышнее. Этокий прекрасный принц из детской книги со сказками, но всё портило высокомерие, сквозящее в каждом движении. Шарль был проще, и, наверное, поэтому ближе. Я бы даже сама за него поболела, если бы сидела не в компании Вивианы, а в компании кузена и Бернара. Но уходить сейчас нельзя, слишком демонстративно, поймут неправильно и решат, что у Антуана была веская причина назначить дуэль. Антон уже отправил пару слабых отвлекающих заклинаний, которые Шарль с лёгкостью отбил, даже не пытаясь атаковать в свою очередь. Казалось, и сам поединок ему не слишком интересен. словно он ни в грош не ставил противника. Даже защиту выставил стандартную, лишь слегка усиленную. Я опять заволновалась. Рассказал ли Франциск все, что я просила, или у призрака нашлись куда более интересные темы для беседы? Антуан пока действовал не в полную силу, но уже почти пробивал защиту. На его лице появилось торжествующее выражение. Он что-то спросил у Шарля. Тот расхохотался и... Я отрицательно покрутил головой, в свою очередь спросив что-то у Антуана, и это что-то того неимоверно разозлило. Жених побледнел так, что почти слился со своей одеждой. Если бы не золотые вставки, его можно было бы принять за коллегу Франциска, разве что чуть более плотного. Мажанок-то правильно действует, разозлил противника до потери самообладания, а добрел Франциск. Теперь бери голыми руками, в голове ярость, в глазах туман, пальцы скрючились. А скрюченных пальцах явное преувеличение. Руки Антуана порхали независимо от его состояния, совершенно автономно, выдавая нужные жесты. Гибкие суставы, чуткие пальцы мечта практикующего мага. Залюбуешься. И эти чуткие пальцы сейчас костовали что-то страшное, даже не пытаясь замаскировать. Распорядитель заметил слишком поздно, заволновался, но сделать ничего не успел. Огромный багровый шар полетел прямиком в Шарля, увеличиваясь с каждым мигом в размерах и противно гудя. Что сделал Шарль, я не успела даже заметить, не то что понять, настолько быстры оказались его движения. Но шар отбился, словно мячик для игры, поменяв при этом цвет на нежно-зелёный и вернулся к Антуану. накрыв того с головой. Студенты испуганно охнули, и в аудитории воцарилась тишина, прерываемая лишь лёгким потрескиванием преображённой сферы. Когда она наконец лопнула, разбрызгивая радужные искорки, взору предстал позеленевший Антуан. Зелёным было всё: от одежды до тщательно лелеемых волос, среди которых в одночасье вырос длинный цветок на гибком стебле. покачивающийся в такт движением. Магия Жантуана оказалась заблокированной напрочь. Сколько же ни хне крутил и жестов, ни в одно заклинание тени вылились, разве что могли засчитаться за оскорбление противника. Дуэль была остановлена, и распорядитель принялся выяснять, почему была использована магия, запрещённая правилами. Взбешённой неудачей брата Вивиана ухватила меня за руку и потащила вниз, к куполу. Так что мы даже застали конец разговора. Лорд Альвендуа, попытка убийства во время дуэли не сойдёт вам с рук. Где вы увидели попытку убийства? Высокомерно процедил Антуан и дёрнул головой, отчего цветок почти коснулся распорядителя. Вам не кажется, что должен отвечать Буле? Он заблокировал мою магию весьма странным заклинанием, наверняка из запрещённых. Цветочек Альвендуа пытается перевести обвинение на другого. Неодобрительно сказал Франциск. Цветочку Альвиндуа не удастся обвинить меня в нарушениях правил, ответил Шарль. Здесь целый зал свидетелей, стоящие рядом согласно загалдели, на все лады склоняя цветочек Альвиндуа. Похоже, Франциск подарил моему жениху не слишком лестное прозвище. Подскочившая Вивиана ухватилась за цветок в волосах брата и дёрнула, собираясь убрать столь заметное украшение. пока прозвище окончательно не укоренилось. Зато цветок укоренился точно. Антуан взвыл так, словно его резали без обезболивания, и оттолкнул сестру. Кстати, и Норбуле заинтересовался распорядитель. Применённое вами заклинание весьма похоже на описание абсолютной защиты Франциска I. Откуда у вас оно? Разумеется, от его величества Франциска I, невозмутимо ответил Шарль. лично явился и объяснил, между нами лучший преподаватель из всех, кого я знал. Листеец расплылся в довольной улыбке Франциск, но талантливые не только в лести.